Смерть чиновника. В один прекрасный вечер, не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитрич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на Корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя на вершине блаженства. Но вдруг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 И иногда даже и тайные советники все чихают. Червяков несколько не сконфузился, утёрся платочком и как вежливый человек поглядел вокруг себя. Не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижалова, служившего по ведомству путей сообщения. Я его обрызгал, подумал Червяков. Не мой начальник, чужой, но всё-таки неловко. Извиниться надо. Червяков кашлянул, подался тулувищем вперёд и зашептал генералу на ухо: Извините, варства, я вас обрызгал, я нечайно. Ничего, ничего.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 Я вас обрызгал, вашство. Простите, я ведь не то чтобы, ах, полныйти. Я уж забыл, а вы всё о том же, сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. Забыл, а у самого ехидства в глазах, подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, что это закон природы,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 тот -то вот и есть. Я извинялся, да он как-то странно ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать. На другой день Червяков надел новый вид с мундир, подстригся и пошёл к Брижжалову объяснить. Войдя в приёмную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал приём прошений. Опросив несколько просителей,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 «Да вы просто смеетесь, милостездарь!» — сказал он, скрываясь за дверью. «Какие же тут насмешки?» — подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек. Генерал, а не может понять. Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану. Ей-богу, не стану!» Так думал Червяков, идя домой.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 Если мы будем смеяться, так никакого тогда значите и уважения к персонам не будет. Пошёл вон! гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал. Что с? спросил шёпотом Червяков, млее от ужаса. Пошёл вон! повторил генерал, затопав ногами. В животе у Червякова что-то оторвалось.